Появилось желание убить зверя, но вовремя остановился. Ему такого зверя не завалить. Да и зачем? В лесу нет прямых дорог. Потребовалось более трех дней, чтобы дойти до костра, который заметил пару дней назад. Плутая среди кустов, только по запаху смог определить, где раньше горел огонь. Это было большое кострище.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 Это были далекие голоса. Ян постарался открыть глаза, но не мог. Слышал и понимал, что все это воспоминание. Пальцы сжимали копье, а кто-то настойчиво пытался их разжать. «Оно мое!» – простонал Ян. «Да, да, ваше, но отпустите!» «Мое!» – повторила, как можно крепче сжал древко копья. «Это уже понял!» «Его вам чуть позже, Адам, а пока...» Валя вернулась в свой мир. Арестованного Власа тут же отправили в изгнание, ни о чем не жалела, верила, что так надо. Придя в квартиру инквизиторов, узнала, что Ян еще не появлялся. «А он где?» – поинтересовалась у архивариуса Трофимчука. «Не в курсе. Силантьева тоже нет. Наверное, где-то вместе».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 После этих событий у нее в голове что-то произошло, остались только обрывки воспоминаний. Он ей все рассказал и поверила, что была авария. Вот рисунки, где ее лицо было обезображено, лысый череп и перекошенный рот. «Я тебя люблю», — сказала, понимая, что только ангел мог такую уродину полюбить. А Ян влюбился. Прошла неделя, вернулся инквизитор Силантьев, долго молчал. Валя сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Ян отправил Власа в тюрьму Афотпорт, а обратно не смог вернуться. «Стоп!» – удивленно сказал инквизитор Любавцев. «Тогда кого я отправил в прошлое?» «Это был двойник, он нас обхитрил».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 И Ян арестовал настоящего Власа. Но, чтобы он не вернулся в исходное время, решил все сделать сам. «Сумасшедший! Ты же с ним еще не прошел уроки возврата! Что теперь?» Инквизитор Любавцев встал и быстрыми шагами стал мирить комнату. «Я постарался отмотать время назад. Сделал три попытки предупредить Яна». «Теперь для меня тот период времени закрыт». «Временная яма?» «Спросил Любавцев». «Да». «Тогда я попробую. Может, мне удастся?» «Хорошо, но у тебя будет только одна попытка. Ты после ареста двойника Власа еще два раза возвращался в то время. Надо подготовиться». Валя сидела в уголке, Понимала, что инквизиторы сделают все, что смогут, а если у них не получится, то Ян обязательно оставит из прошлого послание для нее. «Мы его вернем». Когда все вышли, Силантьев присел около нее. «А если не получится?» Он храбрый, многое успел изучить и прошел практику. «У него есть то, что другим не дано».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 Все, что удавалось обнаружить, Архивариус вносил в базу, но сигнала от Яна в этом списке не было. «Я все проверю. Должен был оставить, не мог меня вот так бросить. Понимаешь, в прошлом может всякое случиться. Нет, вернется. Я это знаю. Уже возвращался и в этот раз тоже вернется».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 «Ты цел, не ранен?» «Так, царапина. В нее пять раз выстрелил, и ни одного попадания. Словно знала, куда целюсь». «Ясно». «Чего ясно? Она его защищала. Девушка не из группы прикрытия. Кто она?» «Не знаю», — признался Силантьев. «А может, она и есть недостающий фактор?» «Может». А если она забрала Яна? Нет, я видел, как он ушел с Власом. Похоже, дамочка этого не ожидала. Тогда кто она и почему стреляла в меня и в тебя? Не знаю. Не знаешь? Валя запуталась. Знала только одно, что кто-то помог или наоборот помешал Яну. Но ему удалось арестовать Власа,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 Только ты волнуешься. На моем веку что только не происходило. Но мы находили пути для спасения, и сейчас его найдем. Его нет. Что значит нет? Всегда есть. Сколько у нас в базе оставленных сообщений на эвакуацию? Много. Пороемся и найдем. 24365. Я их разложила по стопкам. 79% то, что уже свершилось. 12% — неполные данные, их невозможно расшифровать, а оставшиеся 9% мы даже не знаем, кто они, значит, из будущего. Там нет, Яна, ясно? Валь, он сильный инквизитор. Ну, я так считаю, что Силантьев уже дал ему этот ранг, ведь он и есть инквизитор».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 Помнил, что его знобило. Помнил глаза зверя, что кружился вокруг его костра. Помнил, что заболел. А потом, словно все было во сне. Люди, голоса. И вот теперь тут. Я сбрендил. «Все может быть! Эй, док!» Мужчина постучал ладонью по стене. «Док, черт тебя подери! Наш псих очнулся!» «Ты кто?»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 Себя, братец, похоже, хорошо приложили. Вон весь порезанный. «Где я?» – неуверенно спросил Ян, понимая, что тут не мог находиться. Но все же был не в лесу, а в больничной палате.